Глава 11. Вопрос выгоды. Уровень 102. 365 из 2040. Мана 2893 из 7302. Сы 1423 из 2501. Очков заслуг 0. Убито 3. Схватка не прошла даром. Чувствовал я себя крайне паршиво, однако игрок, который не умеет правильно расставлять приоритеты, вряд ли проживет долго. Главное, парализация спала, и я мог контролировать собственное тело. Я дотронулся до головы, которая буквально раскалывалась. «Исцеление!» Вкладывать много маны не стало, осознавая риски, но и так стало заметно легче. По крайней мере, теперь я был вновь способен сражаться. В теории непосредственные угрозы отсутствовали, наиболее очевидный их источник, архонтки, неподвижен, и только дыхание выдает, что они все еще живы, и притворяться им никакого смысла. «Эй, вы меня слышите?» «Похоже, слышат». Мара внезапно открыла глаза, но когда я попытался поймать ее взгляд, то увидел лишь пугающую пустоту, словно передо мной была кукла, а не разумное существо. Впрочем, почему словно? Идентификация? Архонт, Д, статус неопределен, уровень 16, интеллект 0. Ключевой параметр, обозначающий наличие разума, не исчез, но обнулился. Список навыков и особенностей был практически пуст и включал преимущественно физические модификации. На текущий момент система, похоже, не воспринимала девушку не то что игроком, но и даже союзником, Проверив вторую девушку, я убедился, что ситуация аналогичная, а значит, опасности они не представляют. При этом потратил я меньше десятка секунд и тут же переключился на новую задачу, забравшись в меню управления. Кажется, это делается как-то так. «Внимание! Игрок Пейман лишена доступа в зал возрождения номер 56 567 376». «Всё!» Теперь доступ к этому месту остался только у меня, и можно почувствовать себя в относительной безопасности. Появление не самых надежных союзников сулит скорее проблемы, чем какую-либо выгоду. На самом деле, сильно сомневаюсь, что злая фея планировала скормить меня банше, но трудно игнорировать тот факт, что коридор оказался пуст. И вместо того, чтобы всем рейдам прижать к стенке парочку призраков, мне пришлось сражаться с ними один на один, точнее... Один против четверых, если считать оболочки. Правда, все они были девчонками, пробормотал я, если, конечно, у призраков в принципе имеется пол, но далой сексизм. Сейчас куда важнее причины такого, скажем так, резкого изменения наших планов». Вариантов тут не так много на самом деле, и судя по короткому сообщению, которое я успел получить, не похоже, что речь шла о массированном нападении некросов. Скорее логично будет предположить вмешательство конкурирующей банды, или выражаясь языком системы, рейда. К слову, на первый взгляд можно было бы ожидать объединения в кланы, которые не имели ограничения по численности, но большая часть игроков несли груз обязательств, от которых не могли или не хотели отказываться в основном потому что рассчитывали отсюда выбраться, оптимисты. И переходя ближе к теме, нейтралитет моих пленниц вызывает большие сомнения, точнее, не выдерживает никакой критики. По сути, банши достаточно сильны, чтобы основать собственную фракцию или взять под контроль лидеров уже имеющихся. Впрочем, узнать правду будет несложно, но опять же чуть позже, сначала нужно проверить логи. Внимание! Зафиксировано божественное вмешательство. Внимание! Вы обрели просветление. Связь с сервером стабильна. Поиск в базах данных. Внимание! Найдено соответствие. Идет загрузка. Вы обрели скрытый навык сосуд внутреннего демона. Д. Внимание! Ранг навыка повышен в 4 раза. Внимание! Особые условия не выполнены. «Трансформация особенностей невозможна! Внимание, просветление окончено!» «Ничего себе! По-моему, это практически первый случай, когда система признала мои действия достойными образования настоящего навыка. До этого подобное встречалось в основном у покойников, знания которых часто трансформировались в мусорные карты». «Сосуд внутреннего демона, тип, навык, ранг, Д». Уровень 5 из 5. Описание. Позволяет контролировать энергию внутри собственного тела, используя ее для борьбы с бесплотными существами. Однако помните, если ваши запасы энергии иссякнут, то пленники вырвутся на свободу. Свойства. Темница. Позволяет заключить бесплотных существ в энергетический кокон, забирая их внутри вашего тела. Контроль позволяет управлять размерами, силами и плотностью темницы. Может использоваться для пыток или уничтожения призрачных существ. Связь позволяет общаться с пленниками. Контролируемая одержимость. Вы можете заимствовать часть их силы, если они вам это позволят. Количество сосудов – два из трех. Чем больше сосудов, тем сложнее их контролировать. Сокрытие. Навык защищен от сканирующих навыков. Предупреждение. Данный навык создан основателем и под страхом смерти запрещен к передаче за пределы демонического ордена. Если говорить об угрозе в конце, то она вызывала лишь усмешку. Сильно сомневаюсь, что у неведомого ордена есть право вести себя настолько высокомерно, но даже если он действительно силен, я нахожусь вне пределов его юрисдикции. Ну а если смотреть на масштабы Вселенной, то далеко не факт, что данная организация в принципе еще существует. По крайней мере, никаких изменений репутации или задания прийти и поклясться в совершенном преступлении не появилось. Определенный интерес тут вызывало только понимание того, что если кто-то, условно разумный, сумел внести изменения в описание навыка, то доверять этой информации нужно с осторожностью. Как говорится, даже боги иногда врут, верить нельзя никому, кроме меня самого, конечно. Впрочем, в прописанные риски я был склонен верить, по той простой причине, что они вытекали из банальной логики. Если тюрьма состоит из энергии, то когда мана закончится, заточенные в ней духи обязательно вырвутся наружу. Так что нельзя допускать, чтобы резерв опускался ниже определенного предела. Легче сказать, чем сделать… С моим образом жизни долго изображать из себя джинчурики явно не получится. В принципе, несмотря на формирование навыка, у меня оставалось ощущение, что система лишь облекла в некую форму и стандартизировала силу, которую я получил из-за нового источника. Золотая мана сама пробудилась, атакуя призраков, посмевших напасть на собственность бога. И я просто взял энергию под контроль, так что навык в данном случае меня скорее ограничивал, загоняя в некие рамки но при этом давал возможность использовать не только божественную ману, но и обычную, контроль над которой у меня значительно хуже. И, к слову, недавнее резкое усиление канала без всяких системных сообщений указывало на прямое вмешательство Каина, как и последовавший за кратким ростом откат. «Связь 1% Вполне вероятно, мое не самое лучшее самочувствие связано еще и с этим фактором, в любом случае инстинкты подсказывают, что в ближайшее время за божественной поддержкой обращаться не стоит. Иначе ниточка может оборваться и восстановить ее получится только если я смогу выбраться из этой чертовой башни. Ладно, когда я выберусь из этой чертовой башни? Мне тоже не повредит немного оптимизма. Мана, 2513 из 7302... Проблема была в том, что хотя мой источник божественной силы работал на пределе, вся энергия шла на удержание пленниц. Мало того, мана медленно утекала, так что долго так продолжаться не может. Попробовать объединить сосуды? Несмотря на то, что в навыке не была прописана такая возможность, что-то подсказывало, что она существует. Но пока отложим эксперименты. Диагностика. Перед мысленным взглядом появился знакомый силуэт с подкрашенными тем или иным цветом зонами. И несмотря на проведенный сеанс исцеления, большая часть была желтой, с примесью красных точек. Ничего серьезного, в общем-то, сотрясение, незначительные повреждения энергетических каналов, множество мелких травм по всему телу, последствия парализации. «Чем это вы меня приложили?» – спросил я, обращаясь сразу к обеим пленницам. «Бесконечный кошмар». Первая отозвалась Ая. «Меня интересуют подробности, а не просто название». «Навык Деранга», — продолжила Банши, — «сводит, а затем парализует большую часть мышц, не причиняя реального вреда. Затем погружает в сон и за счет видения ослабляет волю добычи. Последнее против тебя по какой-то причине не сработало». «Полагаю, тут сработал статус аватара, а если точнее, то входящая в него ментальная защита». Даже с учетом ослабленной связи разница между высшим богом и сильным призраком слишком велика. И это не случайное совпадение, а одна из причин, по которой я вообще рискнул связаться сразу с двумя могущественными игроками. Назови мне его номер. Конечно. Получив длинную комбинацию символов, я теперь мог быть уверен, что сумею при необходимости его выкупить. Впрочем, это типовая процедура. Допрос пленных всегда включал в себя сбор информации об их навыках включая номер в базе данных. «Мана, 2421 из 7302». И раз уж вопросы здоровья пока терпели, я решил сначала озаботиться энергетической безопасностью. Сев по-турецки, я высыпал из инвентаря десяток кристаллов и, похоже, тем самым спровоцировал банши на бунт. «Давай!» Первой рванулась Мара, заставив стенки темницы прогнуться, а за ней последовала Ая, не давая мне сосредоточиться на одной угрозе. Тем не менее, шансов у них было мало, и я среагировал молниеносно, резко усиливая и сжимая клетки. «Еще немного, и мы освободимся! Я не могу!» Я прикрыл глаза, сосредоточившись на внутренней борьбе. В принципе, их план был понятен. Пленницы отнюдь не смирились с неизбежным, а просто затаились, наблюдая, как мой резерв медленно проседает, иначе сложно объяснить, почему они напали именно сейчас. К счастью, я сохранил достаточно, и пусть сейчас запасы маны таяли, но недостаточно быстро, чтобы у банши оставались реальные шансы вырваться». По мере того, как темница сжималась, места внутри оставалось все меньше, а стены становились плотнее, и очень быстро ярость и надежда, звучащие в мысленных криках пленниц, сменились болью, а затем и мольбой о пощаде. «Не надо!» – первой сдалась Ая. «Мы ошиблись! Мы сдаемся!» Вовремя еще немного и банши пришлось бы уничтожить, тем не менее нельзя было позволить им остаться безнаказанными. Сейчас они воспринимались в первую очередь как опасные враги, поверженные, но еще не сломленные. «Вы уже сдавались. Если хотите, чтобы я вам поверил, то назовите личные номера». «Тогда ты нас обязательно прикончишь», – возмутилась Мара. Впрочем, и она уже не пыталась дергаться, смирившись с поражением. «Вполне возможно», – не стал я ничего обещать, «но разве у вас есть выбор? За ошибки нужно платить, и я назвал цену вашей». К тому же, прикончить вас я могу и так, пусть и получу за это немного меньше опыта. Неужели вы думаете, что это меня остановит? Хорошо, мы согласны. Спустя несколько секунд я получил две комбинации символов, которые давали мне возможность получить за их убийство дополнительную награду. За Мару обещали чуть меньше трех тысяч, а за Аю всего полторы. Не слишком впечатляет, но по большому счету не удивляет. Судя по всему, банши чаще всего действуют под чужой личиной, и узнать их истинную личность весьма затруднительно. Заказчиков было немного, но все они внесли весьма крупные суммы. Третьего шанса не будет, предупредил я. Еще раз попробуете, и точно умрете. Как будто иначе ты нас пощадишь, отозвалась Мара. Несмотря на сарказм, сам факт, что банши подняла эту тему, демонстрировал слабость, которой можно было воспользоваться и, возможно, попробовать вбить между ними клин? Я пока еще не определил вашу судьбу. Возможно, мне будет сложно держать в плену двух, но с одной я как-нибудь справлюсь. Надеюсь, я понятно выразился? Да, мы поняли. Я поняла. На этот раз ответов было сразу два, и сильно подозреваю, произнеся практически одно и то же, банши подразумевали совершенно разные вещи». Заблокировав их полностью, лишая возможности подглядывать, я открыл глаза «Ненавижу призраков». Впрочем, в свой журнал «Ненависти» я внес их еще чуть раньше, так что это была просто констатация факта. Короткая схватка стоила мне примерно половины оставшегося запаса энергии. «Мана, 1213 из 7302». И если бы бунт произошел во время схватки с сильным противником, то все закончилось бы очень печально. По большому счету, пытаться таскать призраков внутри можно только при абсолютном к ним доверии. Явно не мой случай. Я вернулся к медитации, и на этот раз мне уже никто не мог помешать. Голова болела все сильнее, и когда мана восстановилась примерно наполовину, настало время позаботиться о здоровье. «Исцеление!» «На этот раз с маной я вложил с избытком. По телу пробежала прохладная волна, устраняя повреждения и возвращая меня в практически идеальное состояние. Следующий шаг тоже вопросов не вызывал». «Активировать боевую форму! Е!» yeah. Потоки магии вырвались из кожи и окутали тело стремительно твердее и превращаясь в псевдоплоть, даруя защиту и делая меня сильнее, быстрее, умнее». Тем не менее, этого было мало, и я не сдвинулся с места до тех пор, пока полностью не восстановил резерв. «Мана – 8302 из 8302, Сы – 3501 из 3501». Пришло время вернуться к вопросу оболочек, которые так и валялись, не пытаясь сдвинуться с места. Выражение лица у каждой тоже застыло, практически не меняясь, и вряд ли архонтки притворялись, чтобы напасть на меня, когда я подойду ближе. Сильно подозреваю, что даже если положить их на берегу ручья, то они скорее умрут от жажды, чем попытаются доползти и напиться. Активировать глаз Нитхёга. Архонт. Описание. Тело, лишенное души. Пол. Женский. Использование вариативно. Статус. Можно продать. Продать? Ну, по крайней мере, про размножение он больше не заикался. Да и прелести девушек больше не вызывали у меня даже тени недавнего интереса. И вряд ли причина была только в том, что они пытались меня убить. Достав из своей сумки пару курток, я прикрыл их сверху, хотя смысла в этом, если смотреть логически, совсем немного. Им так точно все равно, никакой реакции. Наверное, самым простым и логичным было бы подарить им смерть, но торопиться с такого рода милосердием никогда не стоит. «Им можно помочь?» – спросил я, причем напрямую у Мары, а не у Ай. Несколько секунд я думал, что ответа не последует, но Банши все же не хотела умирать, и потому ответила прежде, чем последовало наказание. В них нет главного – души. Без нас это просто оболочки, живые куклы, которые не способны даже питаться самостоятельно. Помнится, Дмитрий, поднятый личим в качестве рыцаря смерти, мог продолжать общаться. С другой стороны, душа парня была разрушена, но какие-то ее части могли сохраниться. Что насчет мозга? Ты говоришь о памяти тела? Какой в ней смысл тому, у кого нет своей души или воли? Из бездушных получаются хорошие сосуды, клоны или марионетки. Ну а вылечить их можно? Разве что подселить осколок чужой души? В таком случае они станут кем-то вроде ребенка, но смогут развиваться, пусть восстановление и займет годы. Однако даже если часть воспоминаний сохранится, по факту это будут уже новые существа, с иным статусом и личным номером. Ну да, я понимал, о чем речь. С точки зрения системы прежний игрок был мертв, и проще всего было сделать то, что я и собирался изначально, пустить на опыт. Еще одна причина, толкнувшая меня устроить охоту на местных нарушительниц пакта. Впрочем, теперь эта мысль уже не казалась такой уж гениальной. Полагаю, за бездушных дают меньше опыта? Конечно, ведь душа одна из главных составляющих, и карты из таких практически не выпадают. Понятно. Встав, я прошелся по залу, подобрал два длинных меча, которые теперь уже бывшим хозяйкам не понадобятся. Идентификация... Прочный клеймор, ранг Е, материал, сталь, кожа, сапфир, длина 1,5 метра, вес 2,3 килограмма. Описание. Длинный меч, для использования которого необходимо обладать немалой силой. Свойство. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность. Это оружие сложнее сломать. Причем второй клинок показал примерно то же самое, только вместо прочности там была острота. «Серьезно? Я ожидал большего, если только...» «Как вы отвели мои молнии?» Это начала была Мара. «То, что ты видишь, лишь иллюзия», — призналась Ая. «Наше оружие позволяет скрывать истинные свойства». «Ты! Что я? Мы проиграли, и с этим нужно смириться». «Кажется, теперь призраки поменялись ролями». «Мой план потихоньку работает». Впрочем, с их актерскими данными я бы поставил на то, что они все еще пытаются меня обмануть. Даже если нет, считать так в любом случае безопаснее. Издались они практически одновременно. «Внимание! Прочный клеймор раскрывает свои свойства. Мара! Внимание! Острый клеймор раскрывает свои свойства. Ая!» Я взял первый клинок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 Три. Это оружие очень сложно разрушить. Дополнительные свойства. Заблокировано. Иллюзия. Свойства клинка скрыты. Защита от молнии. Невесомость. По желанию владельца меч может утратить свой вес. Сосуд. Позволяет призрачному существу вселяться в оружие. Владелец. Мара. Хороший меч. Особенно если ты призрак. И не только защищает от молнии, но и способен служить вместилищем для владельца причем, подозреваю, не неподвижным, а способным унести его подальше от опасности в случае потери основного тела. Клеймор, ловец молний. Ранг – Д. Материал – сталь, мифрил, кожа, сапфир. Длина – 1,6 метра. Вес – 3,6 килограмма. Описание – длинный меч, для использования которого необходимо обладать немалой силой. Свойства – оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Острота – 3. Это оружие невероятно острое. Дополнительные свойства – заблокировано. Иллюзия – свойства клинка скрыты. Ловец молний – позволяет притягивать, хранить и передавать электрический заряд. Невесомость – по желанию владельца меч может утратить свой вес. Сосуд позволяет призрачному существу вселяться в оружие. Заряд 15213 из 1 миллиона мегаватт. Владелец Ая. Второй клинок был тяжелее, обладал похожими свойствами, но при этом не просто поглощал молнию, но и являлся мощным аккумулятором. Уверен, ученым было бы интересно его изучить. Одна из проблем работы с электричеством заключалась в том, что его практически невозможно хранить. Современные технологии проблему решают лишь частично. Емкости хранилищ попросту не хватает. Именно поэтому электричество ночью обычно дешевле. В это время люди спят и образуются избыточные мощности, которые, если не будут использованы, окажутся потеряны. И это одна из причин, по которым предприятия работают круглосуточно. «Отличное оружие», — хмыкнул я. «Не копье, конечно, но мне нравится. И не посвящено ни одному из богов». «Кстати, на вас их меток я тоже не чувствую». «Возродившись в башне, я обрела свободу», — отозвалась Ая. «Что касается меча, то я и раньше считала себя достаточно сильной, чтобы не платить за защиту». «Глупо платить, если можно не платить», — сообщила Мара. «Если ты ослабишь защиту, то я смогу дотянуться до меча и тем самым разблокировать дополнительные свойства». «Ну да, ведь иначе самый простой способ получить статус владельца — уничтожить одну из банши». Именно поэтому, полагаю, Мара и пыталась скрыть истинную природу оружия. С другой стороны, мне не требуется сразу два меча, даже в боевой форме пытаться махать ими одновременно безумие». «И попытаешься бежать?» – покачал головой я. «Я не настолько глупа, чтобы рисковать в текущих условиях». «Да», – хмыкнул я, – «я тоже не настолько глуп. Снять привязку сможешь?» При согласии владельца это вполне возможно, но потребует особого навыка. Наверняка он есть у одного из игроков, или же его можно купить через терминал. И во сколько же обойдется подобное удовольствие? Сам навык стоит 5 сотен очков заслуг. Если говорить об услуге снятия привязки, то тут очень многое зависит от того, с кем договариваешься. Кому-то и сотни кристаллов не хватит, а кому-то достаточно просто вежливо улыбнуться и обещать сильно не бить. Я подумаю над этим. «Ну а ты, Ая, что скажешь?» «Я также готова снять привязку», — отозвалась Банши, «и при необходимости разблокировать дополнительные свойства». Пока мы общались, я успел осмотреть комнату и убедиться в том, что хотя мечи в наличии, но карт ножен тут нет. Если убрать в сторону чудеса, то вариантов не так много. Идентификация призраков практически не просвечивала, но тем не менее существовали и другие способы узнать интересующую меня информацию. Похвально, кивнул я, ну а теперь расскажите мне о себе и своих способностях, в порядке очереди, а я, ты первая. На земле существует дилемма заключенного, задача о двух преступниках, которые сидят в разных камерах и должны решить, сотрудничать им со следствием или нет, при этом они знают, что если вдвоем будут отрицать вину, то отделаются легким испугом, скажем, получат год заключения. Если оба дадут признательные показания, то приговор будет средним, не слишком мягким, не слишком суровым. Предположим, лет пять. Само собой, в таких условиях им выгоднее молчать, а затем спокойно выйти через годик и остаться друзьями. Вот только весь смысл задачи заключается в третьем условии по которому, в случае если заговорит только один из них, его переведут в категорию свидетелей, а второй станет козлом отпущения и получит по всей строгости закона. И чем выше будет ставка, тем большее доверие должны испытывать сообщники, чтобы не поддаться давлению и не дать показания. Ну а когда речь идет о казни, то почти всегда будет работать средний вариант. «В данном случае я сделал примерно то же самое, по очереди заблокировав темницы, а затем допросив их по отдельности. В такой ситуации выбор стоял между тем, чтобы не говорить ничего или говорить правду, потому что любая другая история неминуемо рассыплется на противоречиях, и даже если тебе хочется скрыть часть козырей, нет гарантии, что то, о чем умолчишь ты, не расскажет напарница». И Банши были достаточно умны, чтобы это осознавать, как и то, что с высокой долей вероятности одна из них умрет. В целом, помимо типовых способностей вроде призрачности, полета, телекинеза, вселения, слияния и пожирания душ, они могли издавать крик Банши, бьющий по эмоциям, обладали мимикрией, которая позволяла менять системную информацию и скрывать все лишнее. По сути, пожрав чью-то душу, они получали и многие воспоминания, а значит, могли занять его место. Затем шли боевые способности, вроде уже озвученного ранее бесконечного кошмара. Холодное касание и поцелуй смерти, к слову, делали вполне понятным их желание затащить меня в постель. Впрочем, этим дело не ограничивалось. Полный список всех навыков с описаниями тянул на отдельную тетрадь, но большая часть была мусором. Использовать в бою банши предпочитали наработанные, наиболее эффективные связки. Тем не менее, я прослушал все и не зря. Среди перечисленного нашлись и довольно интересные вещи. Впрочем, главным было наличие у банши лайт-версии инвентаря. Картотека D+, привязана к душе, позволяет хранить в подпространстве до 15 системных карт. Об этом навыке они говорить явно не хотели, но поздно пить боржоми, когда почки отвалились. О существовании чего-то подобного я уже знал, а убедительно соврать так, чтобы их версии совпали, они не сумели. И в итоге согласились отдать все в обмен на клятву сохранить им жизнь, в которую тоже не очень-то поверили, но которую я собирался соблюдать, даже несмотря на то, что именно мне досталось в качестве добычи. Помимо клейморов, там нашлось копье, алибарда и два полных комплекта лучника «Е». Причем оружие было D ранга что в принципе закрывало мои основные потребности и делало практически бессмысленным активацию купленных недавно карт. Впрочем, вишенкой на торте стало иное. «Карта стазиса, ранг Д+, свойство, позволяет хранить внутри живое существо. Требуется согласие или отсутствие разума. Слот 0 из 1, пусто». Причем у каждой банши было по семь подобных карт, которые они использовали в качестве хранилища для запасных тел. Пять из них были заняты гоблиноидами, полная линейка эволюции, начиная от гоблинов, продолжая хоб-гоблинами, орками, ограми и заканчивая троллями. Все девушки, причем лишенные души, ну да, помню, священное право, дарованное им божественным покровителем, не многоликим ли, к слову? В любом случае, он давно ушел, так что Каин наверняка захочет нанести в их родной мир визит вежливости и научить правильно любить гоблинов. У Мары две карты были пусты, а у Аи лишь одна, в шестой находилось тело высшей эльфийки, весьма солидного уровня. «На эльфов ваше разрешение тоже распространяется?» «Не совсем», — призналась Банши. «Формально я нарушила заветы, когда решилась захватить себе подобное тело, однако она была очень плохой эльфой, и я одержала над ней победу в честном бою». «Вот как?» – хмыкнул я. «Неважно, поверишь ты или нет, я лишь надеюсь, что ты сдержишь клятву и сохранишь нам жизнь». Собственно, они сами предложили мне решение, которое позволит провернуть подобный фокус. Осталось только прояснить пару моментов. «Не беспокойся», – хмыкнул я. «Ты ведь можешь войти в карту стазиса? Для этого мне нужно тело, но если ты позволишь вернуться в тело архонтки, то я дам согласие». Звучит довольно опасно. «Ты уже справился с нами один раз. Понимаю, что ты не доверяешь мне, но ее можно связать. Или сломать несколько костей, чтобы я не смогла сражаться и не представляла угрозы. У меня есть идея получше. Я достал одно из сердец Некроса. Тебе придется переместиться внутрь этой штуки. «Ты ведь не будешь сопротивляться?» «Похоже, у меня нет выбора». Переместить Банши внутрь сердца оказалось не так-то просто. Сначала пришлось сдвинуть сосуд по телу до ладони, а затем накрыть второй, образуя закрытую сферу. «Внимание, базовое название скорректировано. Сердце Банши. Ая». К счастью, Ая не стала пытаться сбежать, и спустя секунду я уже забросил ее в инвентарь. Без последнего хода схема выглядела не слишком надежной, но сейчас побег консервы был полностью исключен. Все запасные тела, включая помещенных в карты стазиса архонток, я убрал туда же. Что с ними делать дальше, я пока не был уверен, но просто пустить на опыт казалось неправильным. Теперь требовалось разобраться с Марой. У меня оставалось еще три сосуда, но не пустые, внутри уже сидели души некросов, и рисковать, пытаясь утрамбовать туда банши, откровенно глупо. Сначала нужно их очистить, а затем решить вопрос с опытом. Правда, свидетели тут мне были не нужны, так что, развеяв один сосуд, я до предела усилил темницу второй пленницы. Ну а теперь приступим к главному. Активировать жадность, цепь. Время действия один час. «Внимание! Вы впали в один из грехов! Пусть небо покарает вас!»